И вот в полумраке, прорезанном влажным голубым светом луны, сочившейся сквозь прорези ставину кровати, под шорох пальм Гарри раскрывает ей душу, точно читает молитву. Он рассказывает ей о себе, как не рассказывал никому, о Нельсене и о том, как мало раздражает его, как он раздражает малого и о своей дочери. А ему кажется, что это его дочь вершее, не зная его. Она смеливается признаться во всём этой Тельме, потому что она отдала ему всю себя без остатка в доказательство своей любви, внушила ему, как чудесно, что он такой. Возродило в нём давнее убеждение, начавшее было испаряться под влиянием того, что энергии стало убывать, убеждение, что есть на земле что-то такое, что именно он должен открыть. что он явился на свет со своего рода миссией. Да чего же прекрасно, когда человек так думает, говорит Тельма. Ты от этого ей не удаётся подобрать сразу нужное слово. Как бы светишься и выглядишь таким грустным. Она даёт ему советы, Она считает, что он должен разыскать Рут и напрямую спросить, его ли это дочь, и если да, то чем он может помочь. Что до Нельсона, то она считает, что вся проблема в Гале. Если бы он сам не чувствовал себя виноватым в смерти Джил, а до этого в смерти крошки Ребекки, он не боялся бы Нельсона, чувствовал бы себя увереннее и был бы добрее с ним, помни, говорит она. Он же всего лишь молоденький мальчик, каким ты был когда-то мальчик, который только нащупывает дорогу в жизнь. Но он совсем на меня не похож, возражает Гарри, разговаривая наконец с человеком, который способен понять весь ужас этой истины, великого разлада между ним и сыном. Он проклятый маленький спрингер до мозга костей. А Тельма считает, что Нельсон куда больше похож на Гарри, чем ему кажется. Увлекся, к примеру, планиризмом. Неужели и в этом Гарри себя не узнает? А то, что в его жизни сразу две девчонки, может, Гарри немного завидует Нельсину? Постепенно разговор их уходит от сложности его жизни, и она начинает рассказывать о своем браке с Ронни. о том, как он вечно озабочен, как неуверен в себе, несмотря на свою манеру хвастать, которая, она знает, так раздражает Гари. Он ведь никогда не был звездой, как ты. Ни на секунду этого не испытал. Они встретились, когда ей было далеко за 20, и она уже считала, что скорее всего так и умрёт, одинок и учительницей. Хотя она не была юной девственницей, знала мужчин и умела распускать вожжи. Тем не менее, привычки Ронни немало позабавили её. Однако, если мириться с его странностями, то он на редкость преданный и, можно сказать, покладистый человек. Он не интересуется другими женщинами. Это она твёрдо знает, что весьма любопытно, учитывая мужскую натуру. Он идеальный отец. Когда он занимал ещё совсем незначительное положение в иерархии Скуилл-Кьюской страховой компании, он на 20 фунтов похудел от того, что ночами не спал и всё тревожился. Только в последние 2-3 года он вернул свой вес. А когда они впервые узнали, что у неё волчанка, Ронни расстроился куда больше, чем она. Для женщины, которая перевалила за 40 гардри, уже нарожавшие детей если бы какой-нибудь фашист или кто-то ещё явился ко мне и сказал я забираю либо тебя, либо маленького Джорджи он самый хилый потому я о нём и подумала мне не трудно было бы сделать выбор а вот Ронни я думаю было бы трудно трудно потерять меня он считает То, что я для него делаю, не всякое станет делать. Наверное, он не прав, но это так. И вот когда я поняла, что влюбляюсь в тебя, я ужас как на себя разозлилась. Я хочу сказать, это же ничего не могло дать. Но потом я поняла, что, видимо, в наших отношениях с Ронни чего-то не хватает. А может, так вообще бывает в жизни, что... И тогда я постаралась смириться, и даже тихо радовалась своей любви. Мне доставляло удовольствие просто глядеть на тебя. Маленький ты мой мохнатик. Тельма и Гарри засыпают исполосованные светом на рождающиеся зари, которые проникают сквозь жалюзи. Засыпают так мирно, точно впереди у них не несколько украденных часов — а целая жизнь в освященном законам браки до гробовой доски. Выйдя от Тельмы, Гарри успевает по пути проглотить рогалик без масла и сделать несколько глотков, обжигающих горячего кофе. Тонкие, как папиросная бумага, оранжевые и красные цветы у дверей бунгало до боли ослепляют его своей яркостью. Уэб и Ронни... поджидают его ускорещения зелёных цементных дорожек. Играя в гольф, все трое без конца болтают и шутят, но избегают смотреть друг на друга. Когда они возвращаются после гольфа, около часа дня, Дженнис сидит у олимпийского бассейна в пунцовом габардиновом костюме, в котором она летела сюда. Гарри. Звонила мама. Нам надо возвращаться. Ты шутишь? Почему? Он еле держится на ногах от усталости и намеревался поспать, чтобы быть в форме к вечеру. Что случилось? Что-то с ребёнком? Нет, говорит Дженнис. И по тому, как обильно текут у неё слёзы, он понимает, что она уже не раз плакала на протяжении утра, сидя здесь на солнце, дело в Нельсоне. Он сбежал. Он то. Нет, я лучше сяду. И говорит чёрному официанту, который подходит к их стеклянному столику, стоящему под зонтом с бахромой: Ананасный коктейль, Джеф. Пожалуй, два. Да, Дженнис. Она окивает сквозь слёзы, хотя перед ней уже стоит пустой стакан. Гарри обводит взглядом лица друзей. Вот что Джеф Принесите-ка, пожалуй, шесть коктейлей. Он уже усвоил законы этих мест. Все сидящие у бассейна, за исключением их компании, выглядят бледными, видно только что сошли с самолёта. Из бассейна вылезает Синди, её загорелые плечи отливают синевой, трусики купального костюма прилипли сзади к телу. Она отдёргивает их, прикрывая незагорелую кожу наверху и внизу. С каждым днём её всё больше разносит. Не зевай, говорит себе Гари. Но уже поздно. Её лицо, когда она поворачивается, усиленно растирая полотенцем спину, и так, при этом изгибаясь, что одна грудь чуть не вылезает из лифчика, серьёзно. И она, и Тельма уже всё слышали от Женис. Тельма сидит за столиком в длинном пошик колд кухолате. таком же ярко-розовым, как и её нос. Большие солнечные очки с коричневыми стёклами, более тёмными кверху, которые она привезла из дома, лишают её лицо всякого выражения. Гарри садится на стул рядом с ней. Он случайно задевает её коленом, она тотчас отодвигается. Тем временем Дженни, обливаясь слезами, рассказывает ему. В субботу вечером Они поссорились с Пру. Он хотел поехать в Бруер на вечеринку к этому тощему, а Пру сказала, что на таком месяце беременности ей не до развлечений. Потом ей страшно даже подумать о той лестнице. Тогда он взял и уехал один. Она судорожно глотает. И не вернулся. Она охрипла от слёз. Уэб и Ронни со скрежетом, отдающимся у Гарри в голове, подтаскивают стулья к их столику, стоящему в маленьком кружочке тени. Когда Джефф приносит напитки, Дженнис прерывает свой ужасный рассказ, и Ронни делает предложение по поводу обеда. Он, как и его жена, в темных очках, а Уэб, без очков, уверенный в том, что под его мохнатыми бровями и припухшими веками почти не видно глаз. который смотрит на Дженнис поистине по-отечески. Щеки Дженнис мокры от горя, и Гарри не может не любить ее, такую сейчас уродливую. «Я же говорил тебе, что малый подонок», — изрекает он. «Все-таки прав он был. Ему даже легче стало». «Он не вернулся!» Женис уже чуть ли не на взрыв рыдает и глядит не на Уэбба, а только на него. Взгляд у неё неопрятный, какой-то потерянный, затравленный, как бывало в начале их совместной жизни, пока она ещё не заделалась за знайкой. Но мама не хотела тревожить нас на отдыхе, а прущ считала, что ему надо дать выпустить пар и делала вид, что не беспокоится. Но в воскресенье, вернувшись с мамой из церкви, она позвонила этому тощему, и выяснилось, что Нельсон там не появлялся. А он уехал на машине, спрашивает Гарри. На твоей короне? Ну и ну. Я, пожалуй, буду есть только яичницу, говорит Ронни подошедшей официантке. Только не пережарьть, понятно, чтобы была жидкая. На этот раз кролик уже намеренно пытается коленом коснуться под столом колена Тельмы. Но она поджала ноги. Как и Дженнис, она теперь стала помехой в его общении с другими. Официантка остановилась у его плеча, и он раздумывает, не съесть ли ему ещё сэндвич с салатом из крабов или не рисковать и взять сэндвич с беконом. Листочком салата и помидором? Солнце передвинулось, и лицо Дженни, находившееся в тени, попало в полосу света. На Гарри смотрят расширенные глаза, рот раскрыт. Точно она сейчас закричит. Гарри, какой обед! Одевайся и поехали! Я упаковала твои вещи. Все, кроме серого костюма. Дежурная почти час дозвонивалась, пытаясь добыть нам билеты на Филадельфию, но в такое время это невозможно. Ничего нет даже на Нью-Йорк. Она устроила нам два места на маленький самолёт, летящий в Сан-Хуан, и забронировала номер в аэропортовской гостинице, чтобы мы могли рано утром вылететь на материк, в Атланту, а потом в Филадельфию. А почему бы нам не воспользоваться нашей бронью на четверг? Что один день изменит? Я сняла бронь. Гарри, ты не разговаривал с мамой? Она вне себя. Я никогда не слышала, чтобы она так говорила. Ты же знаешь, она всегда такая разумная. Я снова ей позвонила и сообщила, что мы прилетаем в среду, но она едва ли сможет нас встретить. Боится из-за движения ездить по Филадельфии. Она расплакалась и сказала, что слишком стала старая. Значит, ты сняла бронь? Только сейчас это начало до него доходить. Ты хочешь сказать, что мы не можем остаться здесь сегодня на ночь из-за того, что Нельсон что-то там выкинул? Ты не закончила свой рассказ, Джен, говорит Уэб. Значит, уже Джен? Гарри вдруг проникается ненавистью к людям, которые делают вид, будто всё знают. По их милости ты не понимаешь Что и знать-то нечего. Внутри у нас у всех полнейшая темнота. Дженнис снова содрогнуно глотает и дёргает носом, немного успокоенная тоном Уэба. А больше рассказывать нечего. Он не вернулся ни в воскресенье, ни в понедельник, и никто из их друзей в бруйери не видел его, и мама под конец не выдержала, И сегодня утром позвонила нам, хотя Пру твердила, что не надо нас беспокоить. Это де ее муж, и она за него в ответь. Бедная девочка. Верно ты говорила. Она, видно, считает, что может творить чудеса. И объявляет жене, я не хочу до вечера уезжать отсюда. — В таком случае оставайся, — говорит Дженнис, — я уезжаю. Гарри смотрит на Уэбба в надежде на помощь, но перед ним бесстрастное лицо благоразумного человека, который всем своим видом говорит, — это меня не касается. Он переводит взгляд на Синди, но она смотрит в свой стакан с коктейлем, прикрыв глаза ресницами. — Все равно я не понимаю, почему такая спешка, — говорит он. — Я не понимаю. Никто же не умер, пока ещё нет, говорит Дженис. Тебе это нужно. Веревка в его груди закручивается, образуя петлю. Вот ведь паршивец, говорит он и встав ударяется головой об украшенный бахромой край зонта. Когда ты сказал это тот самолёт на Сан-Хуан, Дженис уже с виноватым видом дёргает носом, только в 3. О'кей. Он вздыхает. В известном мире так даже лучше. Пойду переоденусь и принесу чемоданы. Кто-нибудь из вас, ребят, не мог бы по крайней мере заказать мне бутерброд с котлетой? Синди, Тельма. До скорых встреч. Обе женщины разрешают поцеловать себя. Тельма церемонно подставив губы, Синди крепкую, как яблоко, щеку, поджаренную солнцем. На протяжении всего 24-часового пути домой Дженнис не перестает плакать. Поездка в такси мимо заброшенных сахарных заводов, сквозь стада Коз и через вытянутые цепочкой поселки черных под ласковыми поцелуями теплого воздуха. Сорокаминутный перелёт в подрагивающем двухмоторном самолётике до Пуэрто-Рико над спокойной зелёной водой, подсвечивающей поверхностью, которые таятся рифы и стаи акул. Остановка в Сан-Хуане, где в самом деле одни только испашки. Бесконечно долгая ночь, когда они, обливаясь потом, спали в отеле, очень похожем на мотель на шоссе 422, где жила, кажется, целую вечность назад мисси слубил. Затем утром два билета на реактивный самолёт до Филадельфии через Атланту, и на протяжении всего этого времени щёки у Дженнис влажно блестели, глаза смотрели прямо перед собой, и на ресницах висели крошечные шарики влаги. Словно горе, захлестнувшее его на свадьбе Нельсона, подобралось наконец к Дженнис. А он, Гарри, спокоен, пуст и холоден, как это пространство, висящее под подрагивающим самолетом точно огромный плод. Он спрашивает ее. — Это все из-за Нельсона? Она отчаянно трясет головой, так что челка на лбу подскакивает. — Из-за всего... перерывается у неё настолько громко, что он боится, как бы не начали оборачиваться сидящие впереди, чьи головы им едва видны. Изоэб, мягко продолжает он. Она кивает менее отчаянно и закусывает нижнюю губу, так что рот у неё становится как у черепахи, такой рот бывает иногда у её матери. Он был со мной такой милый, Он всегда так мило относился ко мне. Он высоко ценил папу. И новый поток слез. Она делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Мне было жаль тебя. Ведь тебе так хотелось быть с Синди, а оказалась Тельма. После этого слезы льются уже ручьем. Он похлопывает ее по лежащим на коленях рукам, в которых она держит влажную бумажную салфетку. Послушай, я уверен, что с Нельсоном, где бы он сейчас ни был, всё в порядке. Он, кажется, она сейчас захлебнётся. Стюардесса, проходя мимо, бросает на них взгляд. Это уже получается неловко. Он так ненавидит себя, Гарри. Гарри прикидывает в уме, может ли такое быть? Их охочит. Но у меня он во всяком случае подсёк. Вчера я думал, моя мечта станет явью. Дженнис дёргает носом и вытирает бумажной салфеткой каждую ноздрю. Уэб говорит, что она вовсе не такое уж чудо. Он без конца вспоминал своих двух первых жён. Под ними, в поцарапанном овале плексигласа, лежит юг. Неровные квадраты полей и бурые сухие леса. Лесов здесь куда больше, чем предполагал Гари, когда-то он мечтал уехать на юг, отдохнуть измученным сердцем среди хлопковых полей. И вот они сейчас под ним, сплошные квадраты, они словно карабкаются вверх по склону огромной горы, поля и леса и города. в излучинах и устьях рек, улицы, вгрызающиеся в зелень. Америка, униженная и истощённая, оплакивающая своих заложников. Они летят слишком высоко, так что поля для гольфа отсюда не разглядеть. Здесь на них играют всю зиму, клюшкой махать легко. Гигантские моторы, несущие Гарри, подвывают. Он засыпает. и, повернувшись в кресле, просыпается. Он вспоминает ночь, проведенную с Тельмой, и ему кажется, что это было во сне. Реально только Дженнис. Рукав ее габардинового костюма трагически сморщился, контуры подбородка расплылись, голова откинута так точно болтается на сломанной шее. Она тоже спит. На коленях у нее спит. Лежит всё тот же журнал, который она читала по пути суда. Они снижаются над штатами Мэриленд и Делавэр, где разводят лошадей и где дюпоны короли. Богатые женщины с плоской как у птиц грудью возвращаются с охоты в высоких чёрных сапогах. Проходят мимо дворецких и идут длинными коридорами, щёлкая хлыстом по мраморным столам. Женщины которые никогда не будут ему принадлежать. Он достиг своего предела, и теперь на спуске никогда уже у него не будет такой женщины, никогда не будет и многого другого. Даже снежной пыли нет внизу, ни на сухой земле, ни на крышах домов, ни в полях, ни на дорогах, по которым точно заводные игрушки по невидимым рельсам несутся машины. Однако с точки зрения людей, сидящих в этих машинах, это они мчатся вовсю и свободны как птицы. Стальной лентой поблёскивает река, самолёт опасно накреняется, возможно, последнее, что слышат Гарри это свист воздуха в вентиляторе над головой. Дженнис проснулась и сидит очень прямо. Она говорит ему что-то в ухо, но стук коснувшихся земли колёс заглушает её слова. Они уже на земле и катят к аэропорту. Он сжимает влажную руку Дженнис, а он ведь не отдавал себя отчёта, что держит её. Что ты сказала, переспрашивает он, что я люблю тебя? В самом деле? Что ж, я тоже. Занятное у нас было путешествие. Я доволен. Пока они долго медленно катят к своему выходу, она застенчиво спрашивает: "А что, Тельма была лучше меня?" Он слишком благодарен Тельме, чтобы опуститься до лжи. Но в определённом смысле. "А как веб?" Она кивает и кивает, точно хочет вытрясти последние слёзы из глаз. Он отвечает за неё. Значит, мерзавец был хорош? Она утыкается головой ему в плечо. А почему же ты думал я так плакала? Потрясённый он говорит: "Я думал из-за Нельсена". В конце многомильного аэропортовского коридора стоит мамаша Спрингер, немного в стороне от суетливой толпы встречающих. В футуристических пространствах аэровокзала она выглядит усохшей и сэгбенной в своём хорошем пальто, не в норковом, а в чёрном суконном, отделанном чёрно-бурой лисой, и в маленькой вишнёвой шляпке без полей, с откинутой назад вуалеткой, которая ещё могла бы сойти в бруйери, но здесь кажется такой нелепой среди ковбоев, стройных молодых людей. Непонятно, какого мужского или женского пола. С коротко остриженными под панков, крашенными в пастельные тона волосами и чернамазах красоток, сородивших из своих круто вьющихся волос подобие огромных торчащих ушей Микки Мауса из фильмов Уолта Диснея. Обнимая Машу-кролик, чувствует, какой маленькой стала эта женщина. которая в дни молодости вселяла в него такой ужас. Ей не терпится поскорее всё рассказать, и отступив, чтобы торжественнее звучал голос, на шаг, она объявляет: Ребёнокчик родился вчера вечером. Девочка, семи с небольшим фунтов. Я, как отвезла пру в больницу, ни на минуту не сомкнула глаз. Всё ждала звонка доктора. голосы её дрожит от возмущения по радио аэропорта передают аранжировку какой-то известной мелодии, которую выводят одновременно несколько скрипок, и слова мамаши сопровождаются такими победными звуками, что Гарий и Женя с еле удерживаются от улыбки, однако шагнуть к ней ближе, несмотря на толкотню, не решаются. Так по-детски торжественно объявляет им старуха о случившемся. А сейчас На восьмёрке мне всё время гудели грузовики. Гудели вовсю, точно у нас туман. Точно я могла куда-то свернуть. Не по обочине же мне ехать на Крайслере, говорит Бесс. А на шоссе после Коншох-Коккене я думала, меня убьют. В жизни не видела такого множества машин. А я-то думала, что к полудню их станет меньше, а потом эти указатели. На них ничего не прочтёшь, даже и с хорошими-то глазами. Всю дорогу, пока я ехала вдоль реки, я молилась Фреду, и право считаю, что он помог мне добраться сюда, самой мне бы в жизни не доехать. По всему видно, что больше такого путешествия она никогда не предпримет. Дженнис и Гари присутствуют при завершении её последнего в жизни великого усилия. Отныне она всецело полагается на них.